Письмо 167. От неизвестного лица кавалеру Дэнсини. «Милостивый государь, имею честь предупредить вас, что сегодня утром в судебной палате среди господ королевских чиновников шла речь о деле, которое было несколько дней назад у вас с господином Виконтом де Вальмоном». и что есть основания опасаться, как бы прокуратура не возбудила преследование. Я полагал, что данное предупреждение может оказаться вам полезным либо для того, чтобы вы, воспользовавшись своими связями, предотвратили пагубные последствия этой истории, либо, если бы это оказалось для вас невозможным, чтобы вы могли обеспечить себе личную безопасность. Если вы разрешите дать вам совет, то мне кажется, что для вас было бы лучше некоторое время реже появляться в обществе, чем вы это делали в последние дни. Хотя к подобного рода делам принято относиться снисходительно, все же следует оказывать закону эту дань уважения. Такая предосторожность, тем более необходима, что до меня дошли сведения, будто некая госпожа де Размонт, которой, говорят, приходится теткой господину де Вальмону, собиралась подать на вас жалобу, и в этом случае прокуратура просто вынуждена была бы дать ход делу. Может быть, было бы целесообразным, если бы вам удалось вступить с этой дамой в переговоры. Причины личного характера не позволяют мне подписать это письмо. Но я полагаю, что хоть вам неизвестно, от кого оно, вы, тем не менее, воздадите должное чувствам, которыми оно продиктовано, имею честь и прочее. Париж, 10 декабря, 1700.